Глава 62. Адель Сомерсье. Валяюсь на кровати и смотрю веселенький сериал по ноуту. Ржу, как лошадь. Серия заканчивается, и я жму на следующую. Жду, когда можно будет прокрутить дебильную рекламу. Как вдруг меня током бьет. Что-то внутри заставляет открыть свой давно забытый аккаунт. Напрягаю память, чтобы вспомнить логин с паролем. Немного попыток, и я открываю страничку, на которую не входила несколько лет. Сотни пропущенных сообщений привлекают внимание. Кликаю и выхватываю миллион пропущенных звонков и непрочитанных писем от Луизы. Тру глаза и собираюсь с мыслями. С размаху в прошлое кажется, что окунулась. С головой в самую глубину воспоминаний нырнула. Читаю письма. То гневные, то умоляющие ответить. То с угрозами, что придет и лично накидает мне подзатыльников за игнор. В самом конце читаю письма откровения. К делу просто сожалеет обо всем случившемся. Рассказывает свои новости, как живет, что делает. Письма в никуда. Похоже на дневники. Она делится всем, что с ней происходит. Поддерживает меня и просит ответить. Считает себя виноватой. «Странно, но я больше не чувствую боли. Луиза, моя добрая подружка из детства, никогда не забуду, как отдала мне свое платье, как вместе со мной перешивала и придумывала образ для Бала, который стал началом моего персонального ада. Захожу на ее профиль. Активен. Была в сети часы назад. Куча фоток. До сих пор любит селфи. Аватарка не ее. Там злая мультяшка. Узнаю подругу. Характерная черная клякса со скалом Hard rock forever! Видно, до сих пор тащится от тяжелых битов. Ловлю себя на улыбке. Захожу в профиль и вижу знойную красотку, Южанку в провокационном мини уверенным взглядом, смотрящую прямо в объектив. Луиза в ночном клубе, и на нее устремлены все взгляды мужчин в ракурсе, пойманным объективом. Смотрю на дату свежая. Листаю дальше. Куча фотографий из Кембриджа. Вот она стоит с дипломом в традиционной одежде выпускников, окруженная счастливыми родственниками и в объятиях мощного рыжего парня. Узнаю в этом уверенном и огромном мужчине Феликса Гранта. Значит, школьная любовь может перерасти в нечто большее. Сердце колет и наворачиваются слезы. Моя целеустремленная Лулу достигла того, о чем мечтала. Листаю фотографии. Отовсюду смотрит умная, красивая, уверенная в себе женщина. Взгляд лучится чувством собственного достоинства. Не замечаю, как слезы катятся по щекам. Понимаю, что плачу лишь тогда, когда все расплывается. Вытираю глаза. Мне больно. Внутри вопрос. Как бы сложилась моя судьба, если бы и я стояла с дипломом Гарварда, счастливая, улыбающаяся, рядом случающейся довольством мамой и Эри? А если бы рядом стоял гордый Тай? Другая реальность, иная жизнь. Всхлип срывается с губ, и я прикрываю глаза. Не судьба. Молодец, Лу. Ты достойна всего. Ты справилась, ты достигла. Я рада за тебя». «Я счастлива, что в жизни все таки бывают чудеса», — шепчу, глядя на фотографию. Замечаю, как значок рядом с аватаром мигает, показывает, что хозяин зашел в сеть. Сердце пускается в скач, и я нажимаю на звонок. Не успевает связь наладиться, как слышу до боли знакомый голос. «Адель, это ты! Скажи мне, что это ты!» «Я, Лу», — отвечаю и всхлипываю, — больше ничего сказать не могу меня колотит и накрывает воспоминаниями раны открываются и кровь начинает хлестать я рыдаю кажется что дверь в прошлое открылась и оно мне показалось на редкость счастливым да сложным да безумно тяжелым но там живет прежняя Адель веселая рисковая верящая в чудеса эта Адель знает что обязательно достигнет всего И у нее есть крылья за спиной, огромные белоснежные, сотканные из света, веры и надежды на лучшее. Я так скучала, шепчет Луиза, и я по голосу понимаю, что и она не остается равнодушной, всхлипывает. Улыбаюсь. Как ты? Что делаешь? Я бы хотела встретиться. Я не в Штатах живу теперь. Как уехала в Англию, так здесь все и завязалось. «У меня все в порядке, Лу». «Классно! Я думаю, что скоро прилечу на переговоры в Нью-Йорк. Я хочу увидеться». «Было бы здорово», — отвечаю с улыбкой. Луиза на миг замолкает. «Моя темпераментная огненная девочка... Я знаю, что она не удержится и спросит о Ривсе. Готова к этому. Раз уж я приоткрыла двери в прошлое... Так нужно понимать, что от малейшего сквозняка эта дверь не захлопнется, а наоборот откроется нараспашку, с грохотом ударяясь об стену. — Адель, прости меня, пожалуйста, за тот звонок, за то, что сказала, не подумав. Я не хотела обижать, я хотела поддержать. Глупо как-то, по-детски. — В чем ты можешь быть виновата, Лулу? — говорю искренне. «Это все в прошлом. Я не хочу ни говорить, ни вспоминать». Луиза замолкает, а я понимаю, что мне не в чем ее винить или же обижаться. «В чем моя верная, хорошая Лу виновата? Не она вырвала мне крылья и обломала душу. Не она». Луиза лишь пыталась поддержать, как всегда. «Не пропадай, хорошо?» — вдруг как-то грустно отвечает одноклассница. «Оставлю тебе свой номер. Будешь в Штатах? Звони. Встретимся». Отвечаю уверенно. «Я позвоню, Адель. Обязательно позвоню!» Заявляет со всей горячностью, свойственной ее огненной натуре. «Хорошо, Лу. До встречи, Адель. Уже собранная, деловая. Всегда такой была. Отключаюсь. Выдыхаю, вытираю слезы. Странное ощущение в груди» словно кусочек вернулся. частичка пазла, разбросанного по Вселенной, встала на место.